диеты при заболеваниях суставов и мышц. Диета при подагре. К сожалению, полностью вылечиться от подагры нельзя, но ее течение можно контролировать, сведя к минимуму частоту и силу приступов и уменьшая вероятные последствия отложения солей, мочевой кислоты в тканях и суставах. Лечебное голодание при данном заболевании неэффективно и даже более того, Оно противопоказано, поскольку стимулирует повышение выработки мочевой кислоты, высокий уровень которой провоцирует очередной подогреческий приступ. Однако необходимо контролировать свой вес. Прекрасно помогают разгрузочные дни, которые следует проводить один-два раза в неделю. К примеру, творожно-кефирный день. 400 грамм нежирного творога и 50 мл кефира или же овощной день – Полтора килограмма овощей в любом варианте приготовления, кроме запрещенных. При подагре нужно пить чай из спорыша и кукурузных рылец. Эти травы помогают почкам освободиться от излишков мочевой кислоты. Основой в лечении подагры является именно диета. Необходимо уменьшить до минимума употребление пищи, при переваривании которой образуется значительное количество мочевой кислоты. Итак, уменьшить до минимума. Мясные супы и отвары, суппродукты: печень, почки, мозги, язык, жареное, копченое мясо, жареная рыба, рыбное уха, сало, селедка, сардины, анчоусы, шпроты, кильки, паштеты, грибы, бобовые, щевель, шпинат, соленые и маринованные овощи, кофе, какао, шоколад, алкогольные напитки. Ограничить соль до 7 грамм в день. Рекомендуется употреблять алкоголь только водку и запивать только щелочной минеральной водой. Особое внимание следует уделить щелочным минеральным водам. Они выводят из организма мочевую кислоту.